Глава 25. Горная экзотика. На юго-западе Поднебесной есть провинция, которую большинство китайцев считает весьма экзотичной. Когда туда попадаешь, часто возникает ощущение, что находишься не совсем в Китае. Это объясняется очень мягким климатом, здесь повсюду необычные цветы и растения, а также культурным многообразием. Речь идёт о провинции Юньнань. Столица региона – город Куньмин. Его называют «городом четырех весен». Поскольку там нет резких сезонных изменений погоды, всегда не слишком холодно, но и не жарко. Главная особенность провинции – это, конечно же, тот факт, что в ней проживают представители 36 национальностей. Они не похожи друг на друга. Некоторые общности насчитывают всего несколько тысяч человек. В этом году в Куньмин – это не только в Куньмин, но имеют свои языки и традиции, которые сильно отличаются от китайских. Внешне многие также не похожи на китайцев, а смахивают на жителей Таиланда, Лаоса, Непала и других азиатских стран. Эта провинция чрезвычайно популярна как среди китайских путешественников, так и среди иностранных. Еще одна серьезная особенность – уникальная структура экономики. С одной стороны, в Юньнане развита цветная металлургия, А с другой, лесное и сельское хозяйства имеют ряд преимуществ. Например, местные чай и табак – одни из лучших в Китае. Здесь имеются свои всемирно известные бренды. Наверняка многие из слушателей пили пуэр – прессованный чай в форме кирпичиков, блинов или маленьких пиал. Этот чай производится именно в Юньнане. При заваривании пуэр дает оранжево-желтый цвет, обладает необычным для чая ароматом, сильным и мягким вкусом. Считается, что он выводит из организма токсины. Китайцы советуют пить его вечером, чтобы за ночь он хорошенько очистил организм. Говорят, что пуэр возник случайно. Якобы однажды во времена Шёлкового пути китайские купцы направлялись в Центральную Азию, но по дороге что-то произошло. Чай испортился и спрессовался. Однако, так как товар это был ценный, его не стали выбрасывать, а заварили И получилось вкусно. Думаю, это миф, потому что археологи нашли аналоги пуэра, которым около трех тысяч лет. Китайцы на протяжении всей истории употребления чая проводят с ним какие-нибудь эксперименты. Берут листья с разных мест густа, сушат и ферментируют различными способами. Даже сбор листьев ведут то утром, то вечером, то в дождь, то в сухую погоду, чтобы выяснить, каким образом это может повлиять на вкус. Доходит до весьма интересного. У одного моего знакомого из провинции Дзяньсу есть маленькая плантация чая. Он выращивает его не на продажу, а для своих. Пьет сам и дарит друзьям и родственникам. Вот только сбор листьев у него ведут исключительно девушки 19-20 лет, и им запрещено рвать листья руками. Они срывают губами только верхний листик с ветки и кладут в бумажный пакет. Так что и пуэр, скорее всего, тоже продукт чьих-то экспериментов. Касательно пуэра ещё надо сказать, что это чай-инвестиция. Его стоимость растёт из года в год. Вы можете купить пуэр, подождать лет 10, а потом продать его дороже. В Китае проводятся самые настоящие аукционы, цены на которых могут достигать астрономических величин. Так, по состоянию на 2021 год, Стоимость самого дорогого пуэра в истории Китая на таком аукционе достигла 10 миллионов 300 тысяч юаней за ведерко. Блины пуэра хранят в специальных ведрах. Это был пуэр марки Фу Юанчан времен императора Гуансьюя, годы жизни с 1871 по 1908. Точный год сбора неизвестен, но на момент аукциона этому чаю было от 113 до 150 лет. Кроме чая провинция Юньнань славится своим табаком. Юньнаньские сигареты очень крепкие и ароматные. Есть дорогие элитные марки, которые дарят нужным людям. Другой региональный бренд этой провинции Юньнань Баяо, дословный перевод Юньнаньское белое лекарство. Это средство традиционной китайской медицины было изобретено жителем Юньнани Цюй Хуанджаном в 1902 году. Баоeо называется сокровищем Китая и священным лекарством от трав. Оно представляет собой порошок жёлтого цвета, обладающий специфическим ароматом. Сейчас его производят в разных формах, в том числе в капсулах, таблетках и так далее. Юньнань Баоeо используется при ушибах, застое крови, боли, рвоте, геморрое, хирургических кровотечениях, язвах, отёках и ушибах мягких тканей, закрытых переломах и так далее. Китайские врачи считают, что оно также повышает иммунитет, предотвращает рак и уменьшает тромбы. Легенда гласит, что однажды Цюй Хуанцзян поднялся на гору собирать травы и увидел, как дерутся две змеи. Одна из них победила, а вторая была при смерти. Потом умирающая змея подползла к какой-то траве и стала на ней извиваться. Вскоре рана на теле змеи затянулась. Цюй Хуанцзян подождал, пока змея уползёт, поднял эту траву и забрал для изучения. Позже он создал это чудодейственное лекарство. Формулы и способ приготовления Юньнань Байяо засекречены. В 1955 году информация о лекарстве попала к властям Китайской Народной Республики, и с тех пор его рецепт хранится в строжайшем секрете китайским Минздравам. Ученые из разных стран мира, в том числе китайские, пытаются разгадать тайну Юньнань Байяо. Но им это не удаётся, так как лекарство делают из растений, то есть оно полностью натуральное. Кто-то из слушателей не поверит и скажет, что для поставок за рубеж лекарство надо сертифицировать, а для этого будет необходимо передать всю информацию, в том числе состав, иностранным минздравам. Дело в том, что подобные товары пользуются спросом в первую очередь в Китае, где они сертифицированы и имеют миллионные обороты. Поставки на иностранные рынки для них не критичны. Такие лекарства довольно дорогие, но полтора миллиарда потребителей готовы за них платить. Поэтому поставки за рубеж больше нужны как элемент престижа. Мой знакомый врач, ему уже под 80, тоже производит лекарство от диабета, аналогичное Баяо. История примерно та же. Его дедушка был одним из врачей при дворе императора и лет 150 назад изобрёл это лекарство. Средство действительно эффективное, им пользовались мои знакомые, которые это подтвердили. Ещё оно дорогое и требует пожизненного применения. Этот знакомый уже давно стал миллионером, имеет свою клинику, но не хочет дальше развивать бизнес, потому что у него и так всё хорошо. При этом он хвастался, что продаёт свой продукт в пару десятков стран мира. Когда я спросил, каким образом ему это удаётся, Ведь нужно пройти множество бюрократических процедур, которых он избежал, он улыбнулся и сказал, что отправляет за границу обычные посылки, то есть делает все неофициально. Поставки за рубеж нужны ему не для прибыли, а больше как повод для гордости. Возвращаясь к Баяо. В 1970 году премьер-министр Китая Джо Энь Лай санкционировал создание фабрики Юньнань Баяо. Сейчас это современная фармацевтическая корпорация. По 2021 году её операционная прибыль составила 36 млрд 400 млн юаней, увеличившись за год на 11,1%. Юньнаньских бизнесменов именуют дянчанами, по названию народа, в древности проживавшего в этом регионе. Они имеют несколько отличительных черт. Во-первых, дянчаны могут принадлежать к разным национальностям, поэтому деловая культура отличается от компании к компании. Тон, конечно, задают собственно китайцы, ханьцы, но своё влияние на бизнес оказывают и другие этнические группы: май, хуэй, дай, тибетцы и прочие. Во-вторых, Юньнань граничит с Мьянмой, Вьетнамом и Лаосом. А ещё традиционно имеет тесные связи с Таиландом, Индией и Бангладеш. Поэтому многие диньшаны специализируются на торговле с этими странами. Приехав в провинцию, вы также без труда встретите бизнесменов из упомянутых государств и сможете обрести нужные связи. Если вы планируете сначала выйти на китайский рынок, а потом на рынки соседних стран, то имеет смысл заходить в Юньнань, чтобы потенциальные потребители вашего товара могли с ним ознакомиться. В третьих, в числе особенностей йиньшанов выделяют терпимость и открытость внешнему миру. Расистам в этом регионе будут не рады. Так как на протяжении столетий местные торговцы вели дела с южной и юго-восточной Азией, а некоторые ещё в древности умудрялись через Индию выходить даже на африканский рынок. В четвёртых, дянчаны известны своей честностью и дорожат деловой репутацией. В пятых, для них очень важны семейные связи, национальная принадлежность и место рождения. Руководители местных фирм предпочитают брать на работу родственников и земляков и представители одной и с ней национальности. Предполагается, что это закладывает дополнительный фундамент для доверия. Отсюда вытекают такие черты, как любовь к малой родине и к семье. Если вас заинтересовал потенциальный партнёр, можете расспросить его о месте его рождения под предлогом того, что хотели бы совершить туда туристическую поездку. Это будет поводом для налаживания отношений. Хотя, возможно, вам действительно придётся туда съездить. Если планируете подружиться с ним всерьёз. В шестых юньнаньские бизнесмены любят заниматься благотворительностью и строят социально значимые объекты. Но опять же, в населённых пунктах, которые имеют отношение к их семьям. Дяньшаны поддерживают тесные отношения с руководством уездов и городов, в которых родились. И свести полезные знакомства с интересующим вас предпринимателем можно через местных чиновников. В седьмых, еще одна особенность юньнайнцев – настойчивость. Дело в том, что 94% площади провинции – это горы. Да, сейчас там нет особых проблем с транспортом, но раньше юньнайнским предпринимателям для развития бизнеса приходилось преодолевать горы, реки и джунгли. В результате здесь сформировался свой региональный характер. Местные жители не боятся трудностей и очень настойчивы в достижении целей. В Вьетнаме отмечается, что юннаньцы очень вежливы. Вообще, китайцы в своей массе обычно ведут себя почтительно, пока вы для них не станете своим парнем, с которым можно не церемониться. Но в Юньнани люди считаются особенно любезными. Видимо, потому что неуважительное поведение легко может спровоцировать межнациональный конфликт. Также не рекомендуется сильно продавливать местных бизнесменов, заставлять их делать то, чего они явно не хотят. Представители национальных меньшинств могут увидеть в таком давлении признаки агрессии или неуважения, то есть воспринять не так, как вам бы хотелось. Конечно, надо блюсти свои интересы, но не перегибать палку. Из известных предпринимателей провинции можно отметить Го-Джи-Нью. Он родился в 1963 году в столице Юнь-Нани, городе Кунь-Мине. Го-Джи-Нью – признанный авторитет в международной индустрии здравоохранения, Пожизненный профессор Университета Джорджа Вашингтона в Соединённых Штатах, а также председатель совета директоров и президент Юньнанской биотехнологической корпорации Бейтани. Сначала Гуджен Ю создал мазь для лечения кожных заболеваний и сумел сделать её одним из самых популярных лекарств в Китае. А позже его компания стала производить линейку продуктов для разных категорий населения. В 2021 году Годжи Нью вывел Бейтани на шейнджинскую фондовую биржу, и стоимость компании увеличилась до 10 миллиардов 300 миллионов долларов. В 2022 состояние Годжи Нью достигло 2 миллиардов 900 миллионов долларов. Другая заметная фигура родом из Юньнани – Хэ Цзу Сюнь. В 1999 году он основал Юньнаньскую сельскохозяйственную корпорацию Шэнь Нун. Её сферы деятельности индустриализация сельского хозяйства, производство кормов, свиноводство и продажа мясных продуктов питания. В 2022 году состояние Хэцзусюня составило 1 млрд 300 млн долларов.